Глава 13. Экзотический фрукт Постепенно река милела и становилась уже. Джунгли закончились. Началась равнина с пожухлой, как ржавая проволока, травой. Три солнца висели почти над самой головой. Дождь не долетал до земли, испаряясь прямо в воздухе. Похоже, дальше начиналась безжизненная пустыня — Котобои вспомнили слова Лохра «Это путь в никуда» и решили повернуть назад. Тем более, что топлива в баках только-только хватало на обратный путь. Особенно радовался мыр, изнывавший на палубе от жары и духоты. В рубке, где работал вентилятор, саблезубр никак не помещался. Поэтому время от времени его поливали из шланга. «Хорошо!» На мыло. Не мыло, а мало. Хр -р -р. Котобой резво шел по течению, обходя уже знакомые и отмеченные на карте мели. Кроме пасшихся на равнинах ящеров, иногда встречались и крылатые существа, похожие на больших летучих мышей с перепончатыми крыльями и длинным зубастым клювом. Они парили над водой, но на яхту не нападали. Судя по всему, крылангры, как их называл Мыр, питались рыбой. Шустер называл их по-научному – птерозавры, с птичками. Внимание, улыбочку, птичка вылетает. На сушу котобои выходить не рисковали, у всех в ушах. Звучал рев разгневанного тираннозавра. Я как-нибудь без яичницы переживу, йоксель-боксель. Однако Старпома тянуло разнообразить скудный рыбный рацион чем-нибудь экзотическим. Еще издалека он заметил стоящее на берегу дерево. Дерево было безлиственным. То ли засохло, то ли его объели какие-нибудь ахлозавры но на верхней голой ветке висели три больших фрукта довольно странной формы. Спиннинг у Старпома был всегда под рукой. Прикинув расстояние и скорость яхты, Афоня сделал заброс. Почувствовав, что блесна попала точно в цель, что из силы дернул. Фрукт стал падать, и вдруг над самой землей перевернулся и распахнул крылья. Птерозавр решительно набрал высоту, и через несколько секунд Афоня уже болтался в воздухе. «Ёксель-моксель! Бросай удочку!» Но Афоня то ли растерялся, то ли ему жаль было спиннинга, продолжал болтаться на длинной леске. К счастью, птерозавр далеко не улетал, а носился кругами над водой. Наконец, старпом нашел выход из положения. Когда гигантский ящер пролетал над яхтой, он стравил леску и, стремительно съехав на палубу, обмотал снасть вокруг леера. Теперь ящер кружил на леске, как воздушный змей, пока с ней перерезал ее ножом. «Ты о чем думал, Таксель-Брамсель? Будь он побольше, и тебя бы утащил, и яхту!» Я думал, это фрукт Сам ты фрукт Все, никаких кулинарных опытов Ты как, Афоня фрррр? Испугать хррр? Эх, леску жалко Но ничего, у меня еще катушка есть